Глава 36. Белича лес. Когда мальчику исполнилось 7 семь... Тернер взял старый с обмотанной нейлоновой лентой прикладом Винчестер Руди, и они вдвоём отправились в путешествие по старому шоссе, а потом через лес на поляну. Поляна и без того была особым местом. Мать его приводила сюда год назад и показывала самолёт. Настоящий самолёт, спрятанный среди деревьев. Самолёт потихоньку погружался в глину, но можно ведь просто посидеть в кабине, делая вид, что летишь. «Это секрет», — сказала мать, «и о нём можно рассказывать только отцу и никому больше. Если положить руку на пластиковую шкуру самолёта, шкура со временем изменит цвет, оставив отпечаток твоей руки, точь-в-точь -точь под цвет ладони». Но тут мать стала совсем странной и заплакала, и захотела говорить о дяде Руди, которого он не помнил. «Дядя Руди?» «Ну, он относился к тому, чего мальчик совсем не понимал, как, скажем, некоторые из шуток отца. Однажды он спросил у отца, почему у него рыжие волосы и откуда они у него, а отец только рассмеялся и сказал, что получил их от голландца. Тогда мать бросила в отца подушкой, и он так и не узнал, кто такой этот голландец. На поляне отец учил его стрелять, прислонив к стволу дерева пару сосновых чурок. Когда мальчику это надоело, Они долго лежали в траве, наблюдая за белками. «Я пообещал Салли, что мы никого не убьем», – сказал отец, а потом стал объяснять азы охоты на белок. Мальчик слушал, но какая-то часть его видела сны наяву. О самолете. Жарко, и можно услышать, как поблизости жужжат пчелы и журчит по камням вода. Когда его мать плакала, она говорила, что Труди был хорошим человеком что он спас ей жизнь, один раз спас от молодости и глупости и еще раз от очень плохого человека. «Это правда?» – спросил он своего отца, когда тот закончил говорить о белках. «Они что, правда, такие глупые, что снова и снова возвращаются, чтобы их подстрелили?» «Да», – ответил Тернер, – «правда». Потом он улыбнулся. «Ну, почти всегда». Конец книги читал Александр Чайцев, август 2015 года.